Проект Литрес Чтец. Дмитрий Серебряков. Анастасия Соболева. Виртуальный мир. Книга одиннадцатая. Найти и спасти. Читают Екатерина Булгару и Александр Иванов. Глава первая. В просторной комнате, где стены были заставлены книжными полками, а солидный дубовый стол и массивные кресла занимали почти четвертую часть всего свободного пространства, возле единственного панорамного окна с вычурной деревянной рамой, искусно расписанной рунами, стоял Альмарил Орифинальгорн. Складывалось впечатление, что эльф любовался прекрасным горным пейзажем, на фоне которого раскинулся дворцовый комплекс в окружении фруктовых деревьев. Одно из самых древних сооружений, что возвели гномы ради того, чтобы главы рас могли в мире и покое собираться для обсуждения стратегических вопросов или же просто проводить переговоры между собой. Если бы в эту местность смогли попасть люди, то они сильно удивились бы подобным постройкам. Впрочем, не только это поразило бы игроков. Остров, который им был известен как Кипр, абсолютно не походил на то, что хранилось в их памяти. Вместо обширных пляжей, курортов и многочисленных отелей на острове располагалось восемь городов, больше похожих на крепости и военные базы, чем на мирные поселения. Кроме них на краю гор расположился небольшой городок с тем самым дворцом, на который сейчас смотрел эльф. Собственно, именно эти восемь городов окружали по кругу данную местность, являясь защитой для дворца, а не просто мирными городами. Но не только ради защиты были построены эти бастионы, обладающие огромным количеством стен и приличными гарнизонами. Города служили некой базой для прибывающих сюда глав различных рас. В одном городе, например, жили только гномы и кобальды, в другом – темные и светлые эльфы, в третьем – оборотни соседствовали с вампирами и так далее и тому подобное. Каждый город имел свою структуру и свои посольства, но в одном они были похожи. Численность их гарнизонов была неизменно большой. А еще именно в этих городах располагались самые известные во всем мире магические академии. Именно здесь обучались самые великие мыслители и самые умелые боевые маги. Благодаря обширному сотрудничеству и конкуренции, обучение в данных заведениях считалось образцово-показательным. Меж тем глава нескольких эльфийских домов Альмарил медленно повернулся и, бросив укоризненный взгляд в сторону сидевшего в одном из двух кресел у стола светлого эльфа, неспешно подошел к столу и уселся в кресло. Гость же, прикинувшись, что не заметил взгляда хозяина кабинета, спокойно взял в руки чашку с чаем, сделал небольшой глоток и, изобразив довольное выражение лица, поставил аккуратно чашку на место. Все действия он производил нарочито медленно. Более того, ему как будто не понравилось, как расположено блюдце. Он сначала подвинул его чуть ближе к себе, а затем, неудовлетворенно цокнув, отодвинул его обратно. И так несколько раз. Альмарил, наблюдая за манипуляциями гостя, угрюмо молчал. Впрочем, и сам явно не молодой эльф с сединой в волосах, серыми глазами и аристократической осанкой крепко сбитой фигуры, не спешил прерывать образовавшуюся тишину. Он вроде бы больше был увлечен тем, как и где стояла чашка с блюдцем, чем выражением лица Альмарила и осуждением в его глазах. Возможно, тишина продолжалась бы еще долго, но в один из моментов Альмарил не выдержал и прервал молчание своим настойчивым вопросом. «Что в итоге ты решил?» «Я думаю», — не отрывая взгляда от чашки, спокойно произнес гость. «Кстати говоря, чай у тебя в этом году не в пример лучше прошлогоднего». «И долго ты еще собираешься думать?» С нетерпением принявшись постукивать пальцами правой руки по столу с легким раздражением произнес Альмарил. «Вечно ты всех торопишь и сам спешишь», осуждающе покачал головой эльф. «Если вас не торопить, то вы решение будете веками принимать», поморщился в ответ Альмарил. «Лучше размышлять веками, чем рожать бесполезные идеи каждый день», философски заявил гость. «И все же». «Я не могу здесь сидеть в вечность. Есть куча важных дел, которые необходимо делать, возможно, прямо сейчас». «Ничего страшного, Альмарил. Подождет твоя куча. Никуда не денется», — хмыкнул в ответ эльф. «Хамарил, ты решил испытать мое терпение? Альмарил, сколько мы уже знаем друг друга. Я ведь тебя помню еще учеником моего дяди. Сколько веков минуло, а ты как был торопыгой, так и мы остался». Хемарил Ори Бальвен, глава двух домов эльфов и племянник моего учителя. Ты решил окончательно меня сегодня разозлить, максимально официально обратился Альмарил к своему гостю. Ты смотри, какой грозный! усмехнулся в ответ Хемарил, наконец переведя взор на собеседника. Но ты забыл о простых фактах. Во-первых, твоя злость это твоя проблема. А во-вторых, Мы не сможем протащить твое предложение даже через совет эльфов. Об общем совете раз я и вовсе промолчу. Там шансов нет. Неужели тех доказательств, что я тебе предоставил, недостаточно?» Удивленно изогнул брови Альмарил. «Для меня достаточно, а вот для них нет», — покачал головой Хамарил. «Скоро у меня появятся два свидетеля его предательства», — уверенно произнес Альмарил. Один уже находится в ловушке, а вторая через пару часов либо сама сложит оружие, либо ей помогут мои эльфы. Это к ней ты отправил полчаса назад пятьсот наших воинов и десяток демонов», с любопытством посмотрел на него Хэморил. «Именно так», — согласно кивнул головой Альморил. «Но ведь пока что они не у тебя», — закономерно возразил седой эльф. «Это вопрос максимум суток», — поморщился в ответ Альморил. «Ну вот, когда решишь этот вопрос...» Вот тогда и можешь подавать заявку. Но учти, этого мало. Почему? Во-первых, потому что они оба люди. Во-вторых, потому что ты не сможешь доказать правдивость их слов. Загибая пальцы на правой руке, перечислял Хамарил. В-третьих, даже если каким-то образом ты сможешь заставить их открыть свой разум для проверки, то что в итоге мы увидим? То, что изгой нашего племени дал несколько подсказок людям? И что с того? Это действие заслуживает наказания, но он уже его получил. А для того, чтобы объявить его нашим врагом, этого мало. Нужны более весомые аргументы. А если я докажу, что в нашем Совете есть его союзники? Это, конечно, слегка изменит расклад сил, но не более того, — покачал головой Хамарил. Ты со своей войной абсолютно перестал видеть окружающий тебя мир, и это плохо. «Не совсем понимаю, что ты имеешь в виду». «Что же, могу и пояснить», — тяжело вздохнул Хамарил. «На данный момент потери среди наших воинов и союзников более-менее приемлемые. Но последнее столкновение на южном материке Горзум заставило многих задуматься о будущем. Особенно сильно задумались демоны и гномы. Да и среди наших домов хватает тех, кто перестал быть рьяным сторонником войны до победного конца». Очень многие стали размышлять о резервации для людей. Сейчас люди усиленно пытаются перевести своих соотечественников из других областей Ульзура в одну. Это приведет к тому, что у них появится очень сильная армия. К тому же, с учетом предательницы из племени демонов, люди, скорее всего, придумали, как бороться с магией ритуалов. Все это означает одно. Нас ждут серьезные потери среди личного состава. И это я еще молчу об угрозе воздушных атак со стороны драконов. «Эту проблему я сейчас как раз решаю», — хмуро возразил Альмарил. «Да, я знаю», — согласно кивнул собеседник. «Но ведь мы оба понимаем, что пока ты подготовишь воздушных магов, пока научишь их воевать в небе, пока будут придуманы стратегии, тактики воздушного боя, мы будем нести огромные потери в личном составе». «Мой корпус уже сейчас готов к бою», — гордо заявил Альмарил. «Перестань», — отмахнулся от него рукой Хамарил. «Я не совет, и мне эту чушь не стоит говорить. Твои маги стали летать меньше месяца назад, а драконы в небе всю свою жизнь. Они разгромят твой корпус за несколько дней, даже не заметив». «У нас есть неплохие инструкторы воздушного боя среди людей», возразил Альмарил. «Опять-таки, кого ты хочешь обмануть? Себя или меня? Если меня, то это глупо. Ведь я прекрасно понимаю, что такие инструкторы есть и с той стороны». А кроме того, доверять предателям своего рода – последнее дело. И что ты предлагаешь? Оставить все как есть? Я ничего не предлагаю, – пожал плечами Хамарил. Но согласен с Таирой Альмарской. Нам нужна пауза хотя бы на пару лет. Это позволит подготовить армию к новому врагу, а также окружить со всех сторон поселения людей. Таира, скорее всего, является предателем и помощницей своего бывшего учителя, – угрюмо заявил Альмарил. «У тебя есть доказательства твоих слов?» — хмыкнул в ответ Хамарил. «Можешь не отвечать, и так понятно, что нет. Если бы были, то ты бы уже поднял этот вопрос на собрании совета и вызвал бы ее на дуэль чести. Но ведь ты этого не сделал, не так ли? Значит, что? Значит, ты и сам не уверен в том, что она по-прежнему поддерживает своего учителя. Но ведь кто-то же ударил демоном в спину во время их священного боя». «Ударил», — согласно кивнул Хамарил. И, скорее всего, ты прав, и это сделали эльфы. Но, увы, у нас нет доказательств. Да и сами демоны не сильно стремятся раскрыть это дело. Кстати, ты узнал, почему они настолько пассивны в данном вопросе? К сожалению, нет. Вздохнул печально Хамарил. Такое ощущение, что их полностью устраивает версия с предательницей. Но это же полная чушь. Азриль при всем желании не смогла бы справиться в одиночку. Это понимает любой разумный. Кто-то сообщил о месте ритуала, кто-то воспользовался этой информацией. И все это походит на игру против нас с тобой. «Думаешь, демоны решили создать коалицию против нас?» – задумался Альмарил. «Уверен», – твердо произнес Хамарил. «Устранение Ашарт-Гордаст-Джура очень сильно ударило по партии войны среди племен демонов. Демоны тоже решили поддержать идею резервации людей?» Как я и говорил ранее, не только они, а все больше и больше раз склоняются к данной идее. Насколько же нужно быть глупцом, чтобы поверить людям? Эти подлые твари никогда не остановятся. Согласен с тобой, но, как ни странно, нам самим выгодно временное перемирие. Пойми, чем больше потерь с нашей стороны, тем больше тех, кто захочет с ними мира. Если мы хотим выиграть, то нам нужна стремительная победа, а не затяжная война. «Возможно, ты прав, но я уверен в том, что если дать им время, они станут еще сильнее, тогда потерь будет еще больше. Если только ты не сможешь реализовать наш план до того, как мы начнем первые атаки на города людей на Ульзуре». «Драконы слишком сильно помогли людям», — поморщился в ответ Альмарил. «Мы потеряли практически 90% агентуры в трех зонах людей. Остались только непрямые агенты». Я, конечно, уже запустил план восстаний среди людей, но, боюсь, очень скоро их ликвидируют. А как же твой план насчет этих двух сильнейших из людей? Ставить все на один единственный план – глупо. К тому же я не уверен, что они пойдут на клятву. Они умрут, защищая драконов и своих соотечественников. Настолько сильные личности. Они, конечно, люди, но силы воли у них не отнять. Жаль, что среди наших нет подобных разумных. «Никогда не поверю в то, что у тебя нет запасного плана», — улыбнулся в ответ Хамарил. «План, конечно же, есть», — уклончиво произнес Альмарил. «И не один, но все может испортить Вальдемар. Пока он жив, что-либо сделать будет весьма затруднительно». «Вальдемар — это, конечно, серьезная проблема. Но пока нет веских аргументов, нам придется мириться с его фигурой на доске». Тогда у нас есть еще одна возможность заставить его проявить себя более активно. Что ты имеешь в виду? Горгульи, емко произнес Альмарил. Можем ли мы надавить на демонов и вынудить их применить горгульи в бою? Как по мне, проще захватить разум диких драконов и заставить их сражаться на нашей стороне, чем убедить демонов в необходимости пробуждения древних тварей. «Неужели угроза драконов настолько слаба, что демоны не решатся на такой шаг? Скорее, они больше опасаются своих горгулей, чем драконов», — хмыкнул Хамарил. «Да и я сам не очень сильно хочу пробуждать настолько опасных тварей. Ты же понимаешь, что для них нет разницы, кого атаковать? Я вообще сомневаюсь, что эти безумные каменные создания разумны. Потому я и предлагаю доставить одну из стай горгулей и несколько десятков гидр прямо в зону людей и там их пробудить». «Хм, доставить туда и пробудить? Идея опасная, но интересная. Вот только кто тогда их пробудит? «Ты ведь помнишь, что те, кто проведут ритуал пробуждения горгулей, сами же станут первой их жертвой?» «Для этой цели я предлагаю использовать людей», криво усмехнулся в ответ Альмарил. «Как раз остатков агентуры вполне хватит для подобной операции. Более того...» «Если ты сможешь наладить контакт с одним из верховных повелителей племен демонов, то мы сможем все провернуть без разрешения совета». «Я, конечно, попробую договориться, но в таком случае не выйдет доставить больше трех-четырех сотен горгулей. Не маловато ли подобного количества?» – не очень уверенно произнес Хамарил. «Если одновременно с этим мы пробудем с десяток гидр, то, думаю, вполне достаточно для паники среди людей и приличных потерь среди драконов». — И что это нам даст? — То же, что и здесь, — расплылся в хитрой улыбке Альмарил. — Чем больше потерь среди драконов, тем меньше у них желания воевать. — Хм... — задумчиво протянул Хамарил. — Мысль соблазнительная. .right мы — Хорошо, я помогу тебе. Но тогда нужно подумать, что мы можем дать демонам в обмен за горгулий. — Я думаю, что смогу захватить в плен как минимум трех драконов, — задумчиво постучал по столу пальцами Альмарил. — Двух можем отдать им. — Хорошо, — кивнул Хемарил. Но что, если не выйдет захватить драконов в плен? — Выйдет, — уверенно возразил Альмарил. — Но если уж страховаться, то я готов предоставить сотню магических кристаллов в качестве оплаты, но только если не выйдет захватить драконов. Сотня. «Думаю, этого хватит». «Хорошо, я понял». «Через сколько сможешь дать ответ?» «Думаю, что результат будет ясен уже через неделю». «Отлично», — довольно потирая руки, произнес Эльмарил. Тогда осталось решить вопрос с ловушкой для Вальдемара. «Ты все-таки решил додавить этот вопрос?» — тяжело вздохнул Хемарил. «Да, пойми, пока он жив, у нас всегда будет риск получить удар в спину». Или же люди, благодаря ему, обретут что-то посерьезнее, чем драконы и Эйдахо?» «Эйдахо?» – удивился Хамарил. «Они здесь при чем?» «Не помню, чтобы ты говорил мне о них. Разве изгои собираются выступить на стороне людей?» «У меня есть данные о том, что Вальдемар смог каким-то образом связать эйдаха с людьми и, более того, уговорил их выступить против нас». «Ммм, не очень приятное известие». «И сколько из них примкнут к нашим врагам?» «Ориентировочно около сотни», — спокойно ответил Альмарил. «А, только сотня», — облегченно выдохнул Я «Это уж подумал, что они все решат ринуться в битву. Нет, все не настолько печально. Сотни, не думаю, что возникнут проблемы. Хотя, конечно, воевать против них не очень приятно. Эти безумцы могут много проблем создать». «Если мы пробудем гидр и горгулий, то эйдаха станут не особо опасны».